Персонажи Рикардо Карбоне, капа Санхила, Энрике Карбоне, канцелерия Санхила, Уга Карбоне, исполнитель Санхила, Инес Карбоне, младшая сестра, держит свой магазин одежды в Санхил, Виталий Карбоне, солдат Санхила, Вилдер Карбоне, отец, Елена Карбоне, мать, Флетч, телохранитель Инес, Алекса, подруга Инес. Уил Фредди Фиона Лина, работники в ателье Инес. Анет Карбоне. Первая жена Рикардо. Руфиан Коломбо. Капа Сренда. Джузеппе Карузо. консильери Срендо. Никола Нана. Зять Руфиана. Муж сестры. Элиза Нана. Дочь Никола. Итала Алегра. Капа Клофорда. Рената Алегра. консильери Клофорда. Руджера Алегра. Исполнитель Клофорда. Доминика Алегра, младшая сестра, пишущая картины. Джан Аллегра, солдат Клоуфорда. Амро Уотсон, жена Итало, Амата Алегра, отец капа, Ванесса Алегра, мать, Салли, сутенер в фонтане. Хенсон, врач Клофорда, Беатрис Михико. Подруга Доминики, Гацон Мителла, Капа Мафорда. Габи Эспозита, младшая сестра Гацона. Азаки Эспозита, муж Габи, капитан. Виторио Леоне, Дон Кенфорда, Валерио Агастини, канцельери Кенфорда, Антонио Романа, младший босс Дакроса, Герман Романа, сын Антонио.